Глава 19 Как я еще раз убедился, никто меня не любит, а местный совет так и вовсе ненавидит, если это именно они причастны к созданию локации цитадели. Зайдя в портал, я очутился среди скал. На вершинах ближайших гор, по всей видимости, и были нужные мне цитадели какие-то мрачные развалины, сложенные из грубо обработанных булыжников. Телепортнувшись к ближайшим, я понял, все подстроено. Как я не пыжился, ничего разглядеть сквозь обычный на вид булыжник не удавалось. Так что плакала моя мечта о экспресс методе прохождения. Но трудностям было меня не сломить. Окутавшись дымкой защиты, я покрепче сжал в руках дубину и шагнул внутрь покосившегося строения. Несколькими залпами, разметав по стенам окровавленные куски плоти, кинувшихся камне кабелей, Я с подозрением огляделся по сторонам, выискивая настоящих врагов, но, похоже, мимоходом приконченные мною псины и были единственными защитниками этой каменной лачуги, в центре которой была статуэтка оскаленной собаки. Раскрошив ее одним ударом, я получил свои первые очки в этой локации. Похоже, зря я расстраивался, все не так уж плохо. На соседней горе меня ждали новые руины. В этот раз защищаемые ползучими гадами. Стоило мне только сунуться внутрь, как в меня стрелами метнулись шипящие змеи, обломавшие зубы о мой навороченный костюм. Прикончив большинство гадов каменным градом, я разломал статуэтку, свившуюся в клубок змеи, и прыгнул на соседнюю гору. Так и пошло. Одну за другой посещал Твердыни и убивал всех ее защитников, добираясь до сулящей награду статуэтки. Постепенно руины сменились вполне добротными строениями, заполненными злобными зубастыми зверюгами, поджидающими меня во внутренних лабиринтах строений. На первую цитадель я потратил всего несколько секунд, а вот последнюю проходил минут 15. И даже не по вине врагов, просто приходилось долго плутать по каменным коридорам, выискивая путь к центру Твердыни, попутно отбиваясь от агрессивно настроенных местных обитателей. Хорошо хоть телепорт был, который хоть и жрал ману, но позволял перемещаться по лабиринтам со скоростью мысли. Вот и сейчас я прыгнул в ответвление, судя по карте еще не исследованное, и откинув щитом кинувшегося на меня механического муравья, разбросал его детальки по округе, влепив ему в корпус заряд бронебойной шрапнели. Телепортнувшись на пару десятков метров вперед к следующему повороту, пальнул молнией в парочку железных охранников, Закоротив их мозги и уже высматривал следующий пункт назначения, когда вдруг с грохотом рухнувшая с потолка глыба перегородила проход. Пару раз стукнув дубиной по препятствию, убедился в том, что камень крепкий и сидит на месте плотно. Вздохнув, покинул образовавшийся тупичок и вернулся к исследованию еще не изученных проходов. А убив почти четверть часа, понял, кроме перегороженного глыбой туннеля, пути к центру твердыни нет. Вернувшись, попробовал рассмотреть сквозь нее продолжение коридора, но бесполезно. Она была непроницаема даже для моего магического взора. Пару минут ударного труда показали, что проходчик из меня не ахти. Я так буду долбиться до морковкиного заговенья. Еще раз вздохнул и оставил непокоренную цитадель, решив попытать счастье в другом месте. За полчаса, завоевав еще пару наград, я утонул. И опять все началось с рухнувшего камня. Ничто, как говорится, не предвещало беды, когда я проламывался сквозь ряды монстров, изучая один из боковых коридорчиков. Перерубив щитом подбиравшуюся ко мне снизу гигантскую многоножку, разнес в клочья лапы полутораметрового мохнатого паука и расплескал его головогрудь по полу ударом дубины. А следом шарахнул цепной молнией, по своре его мелких собратьев, норовивших проткнуть мой доспех, впрыснув в меня добрую порцию яда. Миновал гриб, пыхнувший роем мелких спор и спокойно прошел сквозь смертельно опасное облако, не обратив на это внимания. Теперь во всех локациях я предпочитал постоянно находиться в автономном режиме воздухоснабжения. Вот тут-то мне и перегородил путь свалившийся сверху камень, а откуда-то с потолка вдруг полился широкий водный поток. Позади, как оказалось, тоже была неожиданно возникшая каменная преграда. Так я и очутился в ловушке, стремительно заполняемой водой. Подолбив камни, стены, пол и даже потолок, я наконец сдался. Похоже, выхода отсюда не было. Я, конечно, мог торчать под водой сколь угодно долго в своем костюме. Но пока я тут пузыри пускаю, другие очки зарабатывают. Так что пришлось мне, скрипя сердце, покинуть локацию. Выйдя, глянул на гранитную табличку у входа и с печалью убедился, что меня нет даже в десятке лучших. Немного утешал лишь тот странный факт, что и моих основных конкурентов тоже не было в лидерах. В списке на этот раз были какие-то незнакомые команды. Вновь нырнув внутрь локации, я попал не в новую копию, а туда же, где и был. Ближайшие твердыни были завоеваны. Несколько было заблокировано камнями, в том числе и та, где я утонул. На всякий случай, я сходил проверил, но другого пути к центру защитных сооружений, кроме того, что был завален, не было. Так что пришлось мне прыгать на следующую гору. Там я был заживо похоронен, обрушившимся сверху камнепадом, который, помимо прочего, закупорил собой проход. Сунувшись в еще пару цитаделей, я понял, дальше так нельзя. Каждый раз я попадал в ловушку, после которой очередная твердыня выходила из строя. Если так и дальше пойдет, то они все тут сломаются, и я останусь без награды. Интересно, как другие с этим справляются? Покинув локацию, поискал информацию по тройке литеров. Команд, красовавшихся сейчас на верхних строчках гранитной плитки. Ничего общего между ними на первый взгляд не было. Спросить? Не знаю, как-то не по себе мне это было. Хотелось справиться своими силами. Видимо, моя натура одиночки давала о себе знать. Оставлю общение с другими на крайний случай, а пока в библиотеку. Не всегда выходит права поговорка «силы есть, ума не надо». В этот раз без него никак. Проходя мимо стены Дворца Желаний, увидел себя на верхней строчке, что хоть немного подняло мое настроение. Пусть сегодня я не лучший, но по итогам все еще первый. Ну и монетки у меня водились, что тоже радовало. Вчера я набил столько жабокрылов, что репутация ощутимо поднялась, из-за чего и ручеек вливающегося в меня опыта стал шире. Зайдя в гильдию магов, я уже было собрался прыгнуть к библиотеке, как вдруг подумал о том, что пора бы мне привести свой внешний вид в порядок. Глядишь, дедок, заведующий библиотекой, перестанет видеть во мне воришку голодранца и подскажет что-нибудь дельное. Тем более, все для моего преображения было готово. Запас материалов я имею в виду, как и набор нанитов-умников. Осталась сущая мелочь – наштамповать мелких хамелеонов. Как раз за обед и успею. Активировав форсаж, я кинул все вырабатываемые насосом мощности на фабрике нанитов, а сам переместился ко входу в трапезную и зашел внутрь. «Что-то совсем народ перестал к тебе ходить». Обратившись к Гнатиусу, отметил я тот факт, что столовка была пуста. «Не винишком нашим потравил всех?» «Стоит твое винишко, не берет его никто», — отмел он мои подозрения. «Студенты чем попроще балуются, а мастера натуральное предпочитают». «Ну, раз вино уже стало моим, чувствую, бизнес совсем заглох». «Что, даже мне на обед не наторговали?» Тот махнул рукой, но денег не потребовал, и то хлеб. Пока обедал, знакомился с разделом инструкции, посвященной формированию внешних образов доспеха. В принципе, все было просто. Сначала сформировал из роя мелких компов, связав их всех вместе. Один крупный и придал ему форму браслета без всяких изысков. Выпустив уже сформировавшихся хамелеонов, поигрался с цветом украшения, остановившись в конце концов на золоте, с инкрустированным на нем черными камешками долговязым китайским драконом. Все, что мне потребовалось, лишь почетче сформировать желание, остальное делал Комп. После еды приступил и к остальному, выпустив на волю остаток недавно сформированных нанитов и подключив к делу Игнатиуса, который был в курсе последних писков моды в среде магов. Под его руководством кожаные туфли стали кожаными сапогами с красивыми узорчиками на голенищах. Штанишки с рубахой превратились в бархат и шелк, появился широкий богатый пояс, а напоследок – традиционный балахончик, тоже весь в абстрактных узорах. Так что в библиотеку заходил уже не какой-то нищеброд, а уважаемый маг, регулярно читающий последние выпуски журнала МОД «Все о балахонах». «Приветствую, господин маг!» «Ух ты, сработало!» «Раньше кроме Угу, вон там и не порви!» Я от деда ничего не слышал. «Добрый день», — не остался я в долгу. «Не подскажете, где мне можно почитать о ловушках, а особенно о способах в них не попадаться?» «Минуточку». Бодрый старикан рванул куда-то в глубины стеллажей и вскоре вернулся оттуда с небольшой охапкой книг. «В первую очередь рекомендую ознакомиться с пособием магистра артефакторики Апия. Все о магических ловушках» весьма достойное сочинение, к тому же изложенное простым и понятным языком. Затем можно почитать труды уважаемого крода «Смертельная механика». В дополнение к этому пригодится более специализированная литература о методах активации и сигнальные устройства. Ну а напоследок, жизнеописание известного практика Мамерка. «Как не умереть дураком». Несмотря на легкомысленное название, крайне полезный сборник советов. Жаль незавершенный. Из последнего своего похода он так и не вернулся. Открыв в изумлении рот, я был, наверное, похож на того самого жебоглаза. Пуча глазки на невиданную диковину. Любезного смотрителя библиотеки. Никогда не думал, что поговорка «Встречают по одежке» настолько ярко может себя проявить. Может, он известный модник, Который судит о людях по фасону балахона. Спасибо! наконец сумел выдавить из себя я, прерывая затянувшееся молчание. Прихватив книги, отошел к одному из предназначавшихся для чтения столиков и углубился в изучение литературы. Первая книга и правда оказалась на диво простой и понятной: сначала, вкратце знакоми со всеми пакостями, что могут повстречать отважного мага на его пути к бесхозным сокровищам, а затем, останавливаясь на более подробных методах, все же заполучить желаемое, не сгинув по пути. Было даже интересно. Но открыв вторую книгу, пришлось поднапрячься. Стиль изложения был скорее справочным, давая лишь краткое описание без уточнения всех деталей. Третье и четвертое были еще хуже, загоняя меня в дебри умозаключений маститых мастеров своего дела по убиению тех самых охотников за бесхозным. Зато последняя книга порадовала. Жизнерадостный и оптимистичный искатель приключений рассказывал о своем нелегком способе заработка, перечисляя типы ловушек, которые он смог обмануть за свою долгую карьеру и делясь секретами мастерства. Напоследок прилагалась карта с локацией, куда он отправился в свой последний поход, из которого уже не вернулся. Скрытое задание похоже на то, В паре абзацев автор намекал на какое-то уникальное сокровище, что после возвращения из похода позволят провести ему остаток дней в роскоши. Хотя, судя по его образу жизни, верилось в это слабо. Деньги настолько стремительно утекали из его пальцев, что даже с женщинами легкого поведения он не мог завести длительных отношений. Слишком быстро кончались монеты. Перенеся в свою карту местоположение локации, Она была где-то в Индии или неподалеку от нее. Я захлопнул книгу и потянулся. Просидел до самой ночи, грозя гранит науки. Зато теперь я твердо знал. В локации цитадели мне не победить. Да, к такому вот печальному выводу я пришел. Для избегания ловушек необходимы были определенные навыки и просто лишь свитками в этом деле не обойтись. Разве только в простейших случаях. Жетонов у меня не было. На аукционе нужных навыков тоже не предлагалось. Так что, как это ни прискорбно, придется смириться с поражением. Но на будущее надо сделать выводы и озаботиться необходимым. Были у меня уже кое-какие идеи на этот счет. Покинув библиотеку, напоследок попрощался с доброжелательным дедом. Телепортнулся к выходу. Надо выспаться перед завтрашними испытаниями. Надеюсь, хоть там опять не попадется что-нибудь запутанное. Уж лучше бы в мое любимое обей и круши. Поднявшись высоко в воздух, несколькими прыжками достиг квартиры и влетел сквозь окно на кухню. Надо бы поужинать. Игнатиус уже давно закрыл свою зубигаловку, так что придется есть копии его деликатесов, созданных сосудом маны. Впрочем, я не был снобом. И никакой разницы между натуральной и искусственной едой не видел. Еще неизвестно, кстати, из чего в локации делают натуральную говядину. В разгар позднего ужина раздался звонок в дверь. Опять, что ли, репортеры свет углядели. Не став отвлекаться, продолжил еду. Но послышался стук, а затем и голос моей соседки. «Олег, это тетя Света, открой!» Пришлось отвлечься. После того, как я открыл дверь, возникла пауза. «Это что, у вас все так одеваются?» «Точно, я же ведь так и остался в костюме модника-мага». Мысленным посылом сменил гардероб на привычный холщевой, чем вызвал еще один ступор соседки. «Да, и переодеваются тоже так», — ответил я на наверняка интересующий ее вопрос. «Как там котята?» — завел светский разговор. Спрашивать в лоб, по какому поводу визит, было невежливо, как я слышал. Поэтому приходилось идти на такие вот ухищрения. Но сам того не ведая, угодил прямо в точку. «Ревёт, моя дурёха, уже весь день. Хватила уже ума. Потащила Ваську в школу. Хотела похвастаться, вот и получила. Забрали его у неё. А мы ведь и кладку его уже приучили». «Так вам в полицию, наверное, надо». Начиная догадываться о цели визита, попытался отказаться я от ещё одного скрытого квеста. «Да какая полиция? Там бизнесмен или бандит какой-то. А мы люди простые. Кто тут разбираться будет?» «Ты бы помог, а? Жалко мне Настюху» она как пришла так и лежит у себя все ноет да ноет ну раз ноет тут надо помочь решил я слеза ребенка все такое да и деваться мне все равно было некуда интересно чего ж сама тетя света не устроила громкие разбирательства наверняка хочет рейтинг до тюрки поднять натравив грозного меня на ребенка ладно пойду запугаю малыша сейчас пущусь даем только принял я решение «Да ты кушай, кушай. Ничего с ней за пару минут не случится». Похоже, задание с твердыми временными рамками. Отправив соседку к себе, я быстро доел картошку с иноземными овощами, в несколько глотков опустошил стакан заморского компота и заставил испариться пустую посуду вместе с крошками, оставшимися после еды. Удобная все же вещь этот сосуд Манны. И практичная. Спустившись, был встречен на пороге тети Светой, поглаживающую, шмурогующую распухшим носом дочку. «Ну, рассказывай, кто тот злодей?» – приступил к дознанию я. Как выяснилось, разбойником был ее одноклассник, который без особых затей реквизировал Ваську, оставив взамен несколько денежных купюр, создавая видимость законной сделки. Адреса малолетнего негодяя она не знала, могла только показать место, где тот живет высоты не боишься поинтересовался я у нее та в ответ замотала головой мы слетаем по быстрому обратился я с вопросом к соседке а не опасно ночь на дворе может лучше завтра сходить о послышался от насти и вопрос был решен отправляемся сейчас сначала хотел усадить ее на какое нибудь сиденье но потом представил себя в полете с табуреткой или громоздким креслом и отказался от этой затеи. Пришлось взять все еще похныкивающую мелкую на руки. «Точно не боишься высоты?» – на всякий случай уточнил я. «А то ведь сейчас взлечу. Но той, похоже, было не страшно, а интересно. Ну, раз такое дело...» Активировав наблюдательность, я сквозь все преграды прыгнул сразу на крышу дома, не забыв мысленно уточнить, что переместиться надо с попутчицей. Оттуда, не желая ее напугать, я потихоньку начал подниматься в небо, совершая короткие прыжки. «Вроде и правда не боится», – отметил про себя, поднявшись на пару десятков метров над крышей. «Куда летим?» – уточнил направление и был послан куда надо. «Вот в этом подъезде, на третьем этаже», – достигли мы цели спустя пару минут. Телепортнувшись сквозь стены, я перенес нас на площадку третьего этажа. «Какая квартира?» она указала нужную и я осмотрелся котенок был там тот это или нет было не в магическом зрении но учитывая обстоятельства скорее всего это был именно разыскиваемый васька наверняка имя бедолагия дала тетя света кроме кота в квартире был мелкий но пухлый мальчик похоже тот самый злодей обреченный тети светой на заклание и еще более пухлый дядя с тетей по всей видимости его родители на звонок первым отреагировал мальчуган с громким топотом ринувшись к двери чего приперлась нелюбезно поприветствовал он одноклассницу мальчик папу позови подавил я в зародуши намечавшуюся перепалку но папа уже и сам появился перед нами кто там послышался голос а потом и появился его обладатель лысый мужик крупных габаритов здравствуйте поприветствовал я его чего надо Прям мой магистр, тот такой же любезный при встрече. «Ваш сын кота у нее украл», — указал я на Настю. «Надо вернуть и мальчика наказать». «Я тебя сейчас накажу, умник!» «Быстро свалил отсюда, и чтоб я тебя не видел!» «Меня зовут самый первый», — решил я зайти с козырей, надавив авторитетом, и сделал паузу, дожидаясь неверящих оханий. «Да мне похер, кто ты такой! Вали отсюда!» обломал мои ожидания негодяй и захлопнул дверь. «Как так? Я тут человечество спасаю, целыми днями над морями прыгаю, забочусь о том, чтобы люди в Турциях да Египтах могли погреться, смотавшись туда на удобном самолете. Они даже знать не хотят имя героя». «Жди здесь», – скомандовал я мелкой соседке и телепортанулся внутрь квартиры. Схватив грубиана за шею, я прыгнул сквозь перекрытие и взмыл в воздух. Помчавшись с дергающим ножками и силящим разжать мою хватку попавшей куда-то вперед. Отлетев на пару-тройку сотен километров, я опустился на землю посреди темной безлюдной степи. Оставил там мужичка и молча умчался назад. Вернулся я всего через несколько секунд. Влетев в квартиру, усыпил маму, подхватил ее тело и уложил на диванчик. После чего парализовал мальчика и поставил его в угол будешь тут стоять, пока не поймешь, как плохо ты поступил. Не знаю, купился мальчик на это или нет, но деваться ему некуда. Будет стоять в углу, пока паралич не спадет, минут десять как минимум. Надеюсь, призадумается над своим поведением, а может нет. Не особо я разбирался в воспитании. Впрочем, его папаша, похоже, разбирался в этом не лучше, судя по результату. Ну а я схватил котенка, решившего, что это веселая игра, И замолотившего меня лапками, прыгнул к девочке и сунул ей не на шутку разошедшегося светящегося пушистика, уже начавшего прогрызать путь к свободе. Обняв его, та что-то счастливо засюсюкала. Но мне было некогда. Завтра вставать рано. Так что, схватив обоих, отнёс нас домой и сдал дочку и кота в руки, дожидавшейся нас тёти Светы. «Игровой почтой умеете пользоваться?» – спросил я её. Как оказалось, новое средство коммуникации было весьма популярным среди ее круга общения. Еще бы, это ведь круглосуточный бесплатный смс-ник. Так что, добавив ее в список разрешенных контактов моей основной почты, я порекомендовал ей, если что, писать. Вдруг, когда папа мальчика вернется, он все еще не извлечет урока из ошибки и задумает что-нибудь недоброе. На том и распрощался, отправившись, наконец, спать. Утро началось с приятной новости. Следующим заданием турнира стали те же самые состязания, на которых я столь хорошо сумел себя показать в первом туре. Это я выяснил, завтракая дома и между делом просматривая игровой форум. На завтрак у меня, кстати, был вкуснейший пирог с бодрящим настоем. Так как вино моему компаньону по игровому бизнесу пока не требовалось, решил употребить сегодня сосуд манны по назначению. Был, конечно, и один минус у предстоящего пятидневного марафона сражений. Мне придется изрядно потратиться на расходники. А значит, повышений уровней, а значит, о повышении уровней опять придется забыть. Надеюсь, поднятая репутация поможет мне хоть как-то это скомпенсировать. Увеличив скорость добычи опыта на арене. Закончив с утренними делами, проверил запас всех необходимых свитков и зелий, И убедившись в том, что все нужное имеется, прыжками помчался на турнир. Путь был знаком, так что уже всего через несколько секунд я шагнул в комнату ожидания локации состязания. На этот раз я решил не выделываться с торжественным проходом, щеголяя в своем новом костюмчике. После неудачи в последней локации настроение было не то. Так что просто серой тенью скользнул телепортом к самой локации и тут же в нее зашел следующие примерно полтора десятка поединков показали что в этот раз все намного сложнее чем в прошлом туре теперь враги обладали более разнообразным арсеналом приемов да и защита у них стала покрепче в общем на нахрапам их уже было не взять во всяком случае это помогало далеко не всегда пару раз меня забили невидимки слишком прокачанные для моего уровня наблюдательности несколько раз Я попадался в ловушки, на борьбу с которыми я тратил значительные усилия, из-за чего потом, бывало, и проигрывал. А разок проиграл команде с шаманом, что насылал на меня сонмы мелких духов разума. Все же надо приобрести еще что-нибудь массовое. Ну и иногда меня давили голой силой, несмотря на мой уникальный доспех. Ведь я пока так и не раскрыл его потенциал до конца. Ограниченный как малым объемом экстрактора для получения элементов, так и в основном недостатком времени и маны. Если бы не это, я уже утилизировал все материалы, что у меня имелись, то наштамповал бы себе огромное количество нанитов. В общем, как показала практика, для победы надо было решить многие проблемы, присущие моему пути развития. Иначе, если все продолжится в том же духе, я не только не завоюю первое место, но могу даже и не попасть в сотню победителей второго тура. Так что опять пришлось отправиться в библиотеку и почитать литературу на интересующие меня вопросы в поисках наиболее эффективного решения всех трудностей одним махом. Одним никак не получилось. Даже чисто теоретически на данном этапе надо бы два, как минимум. Во-вторых, необходимо было повышение выработки маны, что позволило бы более эффективно использовать возможности доспеха прямо сейчас. Непрерывная работа экстрактора – Фабрика нанитов и сама деятельность мелких роботов потребляли ману с такой скоростью, что мой насос мог обеспечить лишь малую часть необходимого. Во-вторых, нужен внешний управляющий компьютер для нанитов доспеха. Намного более мощный, чем его встроенный. Множество мелких умников служили лишь его помощниками, так что простым увеличением их количества проблему не решить. Нужен какой-то навык, предмет экипировки из лавки всякая всячина или даже специализированный питомец. Внешнее управление нанитами помогло бы более эффективно и широко их использовать. В частности, это решило бы проблему с ловушками и невидимками. Время, отведенное на состязание, шло. Враги набирали очки, а я бегал по лавкам, пытаясь найти необходимые за те жетоны, что уже успел заработать во втором туре. К сожалению, устраивающего меня варианта не находилось в лучшем случае я мог взять что-то одно. Для Манны самым оптимальным вариантом был навык пленения душ. Но после него еще потребуется сначала победить Уника. Заточить его душу в кристалл, а затем еще и набрать других душ, необходимых мне в качестве батареек. По времени я не успевал. И ничего лучшего или даже подходящего под мои требования просто не было. Но зато в доме ремесел, Отыскал умение, которое стало бы отличным дополнением к моему доспеху. Вычислитель. Пусть и обычного качества, но с весьма неплохим потенциалом, что подтверждала и его сравнительно высокая цена. И опять все упиралось в ману. Чем больше мощности от него потребуется, тем больше маны он потреблял. Я мог бы заменить часть нанитов на крошечные ядерные и термоядерные электростанции, обеспечив необходимый поток энергии. Но для этого потребуется огромное количество маны, потребляемой экстрактором и фабриками. И много времени. Наверное, электростанции были сложнее в изготовлении, чем простые защитники. Потому и требовали больше времени и ресурсов. Тоже не успеть в срок. Мог бы просто набить на арене монет на запас зелий и свитков маны. Но это тоже был не самый эффективный из методов. Идеи роились в моей голове, но ни одна из них меня не устраивала, так как не давала твердой уверенности в победе. И вдруг я вспомнил о локации, упоминание о которой нашел во время чтения мемуаров Практика Мамерка. Возможно ли, что его уникальная диковина и есть путь к победе? Такая вот подсказка магистра мне с заковыристым способом. Терять мне было нечего, кроме драгоценного времени. Выбора особо тоже не имелось поэтому, стряхнув с балахона пылинки, я устремился в библиотеку, где одобрительно взирающий на мои богатые одежды дед выдал мне пару книжек об известном искателе приключений. Бегло пролистав их содержимое, что еще более укрепило меня во мнении, что этот мамерк был тем еще прохиндеем, я сосредоточил свое внимание на последних главах, ища упоминания о том месте, куда он собирался и что надеялся там найти. Найденная информация ничего особого не прояснила. Если коротко, то он надеялся отыскать кольцо, дарующее силу заклинателю. А что за сила, было совершенно непонятно. Это могло быть все, что угодно. От умения далеко и метко плеваться до толпы могучих джинов, желающих служить владельцу побрякушки. Стоит ли отправляться неизвестно куда, неизвестно зачем? Или лучше купить вычислитель, и набирать побольше зелий и свитков маны перед каждым боем. Второй вариант выглядел намного более верным, хоть зелья со свитками могли питать меня лишь временно, да и не той шириной потока маны, что хотелось бы. Зато это сулило, если не победу, то почти наверняка прохождение второго тура. Но наверняка в книгах об разгильдяе-авантюристе скрывалась какая-то унаследованная от него зараза. Поэтому я решил, отправлюсь выполнять скрытый квест. А может, это нашептало мне мое тщеславие, ведь я хотел не просто пройти второй тур, но и стать победителем. Времени до окончания состязания оставалось всего четыре дня, плюс остаток сегодняшнего. Поэтому следовало поторопиться. Для начала метнулся на арену зарабатывать монеты. Необходимо пополнить набор расходников, потраченных в битвах. Проторчав там пару-тройку часов, сбегал к жадным лавочникам за зельями и свитками. А потом, купив вычислитель, привязал его к себе и поднял до 87 уровня, вложив весь остаток очков. Умение вычислитель достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство турбо. Турбо было аналогом форсажа насоса, увеличивал производительность. Вот только если насос в этом режиме усиленно выдавал манну, то вычислитель потреблял. Плюс не было ограничения по времени, а было кое-что похуже. Чем дольше продолжался режим турбо, тем больше было потребление маны. Активировав вычислитель, я испытал на себе действие навыка. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведенные в дробную степень. Я щелкал эти задачи как орешки. Стоило только задуматься, сколько будет 1 567 994 умножить на 76 098 285, как ответ тут же всплывал в моей голове. Не удовлетворившись этим, я мысленно создал в голове образ неровно замкнутого многогранника, задав его размеры. Затем поместил в его центр сферу, также указав ее размеры вместе с вектором направления движения и скорости. А после этого задался вопросом, где будет находиться эта сфера через минуту абсолютно упругих столкновений с гранями многоугольника. Ответ тут же появился, и я ясно понял, где она будет находиться, причем я мог без усилий отследить хоть весь ее путь. А если час? Ответ тоже всплыл без задержек. А если не сфера, а вытянутый сфероид, подобный мячу для регби? Вот тут наконец-то вышла небольшая заменка перед ответом. А если два сфероида, которые могут также абсолютно упруго сталкиваться и между собой? Ага, вычислитель завис, обрабатывая мой запрос, но все же сумел справиться до того, как я смог сполна насладиться чувством превосходства над навыком. Может задать ему три тела? Ладно, потом поиздеваюсь, пока времени нет еще раз убедившись что я готов к приключениям я серым туманом пронесся к выходу из турнирной локации и покинув ее взмыл высоко в небо направляясь к точке на карте путешествие было недолгим кстати а какова сейчас моя скорость если учесть пассивку умник дающую прибавку к интеллекту что через свойство интеллектуал влияло на уровень телепорта то максимум выходило вычислитель тут же выдал ответ 425 километров в секунду. Так что скорость была солидной. Почти полтысячи километров в секунду. 37 миллионов километров в сутки. Что уже лишь раза в три уступало скорости сверхдальнего прыжка. Пора все же на Луну отправляться. Всего-то минут 15 займет полет, оказывается. «Это куда же я вчера грубияну утащил?» Пришла вдруг в голову мысль. «Точно всего за пару-тройку сотен километров». А может, он вообще на другом конце планеты теперь кукует? Хотя нет. Тогда бы я из ночи в день вернулся. Да и умник у меня тогда, кажется, не был активирован. Скорость поменьше была. Как-то неловко получилось. Лучше бы назначил ему штраф за оскорбление героического спасителя человечества, и всем было бы хорошо. Ну конкретно в его случае не так плохо. Забыв про задание... Хотел уже рвануть назад, выяснять, не натворил ли я чего лишнего сгоряча, утащив простого обывателя в тайгу к медведям, но прежде решил написать тете свете, вдруг она что-нибудь слышала. Как оказалось, слышала. Отец малолетнего разбойника не пошел на корм дикому зверю, а уже вернулся домой и даже успел притащить свое чадо с извинениями. А я ведь всегда знал, что небольшая прогулка перед сном на свежем воздухе творит чудеса. Успокоившись, я обратил внимание на то, где оказался. Подо мной густо вздымались вверх острые пики заснеженных гор, разделенные между собой узкими долинами с потоками горных ручьев, пробивающих свое русло среди камней. Тибет, Гималай. Жаль, карты с собой нет. Кстати, надо будет озаботиться этим вопросом и закинуть ее в сундучок в инвентаре. Смартфон опять показывал отсутствие сети. «Или, может, лучше вместо карты купить GPS-навигатор? А еще лучше и то, и другое. Надо будет заняться». Я спустился и начал кружить среди скал, выискивая локацию. Всего через пару минут поиски увенчались успехом. «Локация Древа Миров. Не пройдена. 140-й уровень. Максимум один игрок. Войти». 140-й уровень – это серьезно, Но жажда наживы пересилила опасения. Поэтому я со смесью смелости и страха выбрал войти. Очутился я в таком же пустынном снежном краю, что и был. Разве что тут бушевало вьюга, закрывая обзор. Включив наблюдательность, я осмотрелся. Я находился в ущелье шириной около километра двух. По бокам вздымались отвесные скалы, а где-то впереди угадывались рукотворные строения. Шагнув в их сторону, я тут же по пояс провалился в сугроб. Черт! «Под ноги надо глядеть, а не по сторонам». Вновь поднявшись в воздух над сугробами, я, сопровождаемый кружащимися в вихрях снежинками, неторопливо полетел вперед, поглядывая по сторонам и каждую секунду ожидая подвох. «Тресь!» Прилетевшая откуда-то сосулька отбросила меня в сторону, разлетевшись при попытке меня проткнуть и заморозить. Я заозирался, но враг продолжал скрываться где-то за мешаниной танцующих снежинок. «Тресь!» Еще одна сосулька рассыпалась о мой доспех, убивая нанитов и забирая энергию. Это они меня расковыряют, если я и дальше буду беспомощно болтаться в воздухе. Отключив парение, я камнем рухнул вниз, с головой погружаясь в сугроб. Я сделал это ради того, чтобы выгадать себе время. Оказавшись в снежном плену, я тут же залез в настройки доспеха. Необходимо было отключить те длинные волны, улавливаемые наблюдательностью что взаимодействовали со льдом, и тогда мир вокруг меня перестанет заполняться помехами, мешающими разглядеть врагов. Тук! Невидимый противник не оставлял попыток меня достать. Ну а теперь удар его сосульки был не столь впечатляющий, остановленный толщей сугробов. Тук! Тук! Тук! Не останавливался негодяй, или даже несколько их, не желая оставлять меня в покое. Жаль, я не знал нужных настроек, поэтому действовал вслепую, перебирая разные варианты. А если подключить к этому вычислитель? Тут же, активировав навык, я дал ему команду выполнять работу за меня, перебирать варианты, подыскивая тот, где мир вокруг меня станет ясным. Сработало. Укрывающие меня сугробы стали становиться все прозрачнее, и я, наконец, смог разглядеть противника. Ледяной великан, уровень 126. Я не смог бы его разглядеть, так как он почти полностью сливался со снегом, кружащим вокруг него, но вот в его сердце бушевало пламя, рассыпающее вокруг себя искры. По нему я и смог угадать почти прозрачный, будто из стекла, силуэт здоровяка метров четырех в высоту. Он спокойно стоял на сугробе, не проваливаясь даже по щиколотку. Тогда как я зарылся бы в него с головой. Разве это честно? Остановив работу вычислителя, иначе ледышка станет совсем невидимой, я прыгнул вверх, достал дубину и, телепортнувшись за спину громадного гуманоида, силы опустил на его голову оружие, отыгрываясь за попранную справедливость. Тот взревел и обрушил на меня кулак. На то место, где я был миг назад, вернее. В последнее мгновение я телепортом ушел туда, где он меня не достанет. Все еще оставшийся активным вычислитель подсказал мне как нужное время, так и место, сумев проанализировать противника. Повинуясь моему, даже не до конца осознанному желанию, чем приятно меня удивил. Даже не буду его загружать задачкой с тремя фигурками, милостиво подумал я. Еще немного попрыгав вокруг создания, похожего на снежного человека из баек, я сумел пустить ему кровь, тоже ледяную. Приемов я пока не применял, выясняя на будущее чем смогут меня удивить эти создания Как оказалось ничего особенного кроме сосулек великан мог замораживать все рядом с собой и крутить вокруг небольшое торнадо. все это было несмертельно, хоть и требовало свою цену за защиту. Крошителем черепов раскрошив череп, я двинулся дальше, выискивая пламенные сердца злобных ледяных великанов. За них давали неплохую цену, что меня порадовало. Прыгая зигзагами От одного моба к другому я приближался к стене, что перегораживала ущелье, и минут через двадцать после многих славных побед из заработанных монет приблизился к темным угрюмым стенам, что возвышались над снежной долиной. Посреди них были приветливо распахнутые ворота, прямо-таки кричащие о смертельной ловушке, поджидающего мирного путника во мраке туннеля за ними. «Нет уж, лучше перелечу», – решил я и, поднявшись метров на тридцать, взмыв над стенами, телепортнулся вперед. «Пространственный барьер», — сказала мне игра, после того, как я был отброшен назад. Хорошо, хоть парение было включено, иначе кувыркнулся бы вниз. Разве нельзя предупреждать заранее? И что за пространственный барьер? Лететь назад в библиотеку было неохота, поэтому попытался выяснить сам. Хотя, в общем-то, и без того все было понятно. Телепорт мне тут не поможет, да и без телепорта попытка спланировать через преграду естественным образом окончилась неудачей. Я упирался в невидимую преграду. Как ни вышло и перелезть, уцепившись за край стены, мешала она же, надежно перегораживая собой ущелье. Так что ждет меня поход по старинке ножками. Опустившись перед воротами, я сбросил настройки наблюдательности. На всякий случай запомнив противоледную конфигурацию, и взглядом внутрь поджидающего меня туннеля весьма подозрительно выглядели штыри притаившиеся в глубине каменных стен не должны они там быть в нормальном коридоре но одеваться было некуда поэтому я перешагнул порог накаркал заскрежетал проржавевший механизм и из отверстий в стенах в случайном порядке начали высовываться толстенные стальные штыри оканчивающиеся зазубренными шипами Покрытая потеками то ли крови моих предшественников, то ли какой-то ядовитой дрянью. Скрипела, скрежетала, хрустела, и по всему коридору передо мной выскакивали из стен пола и даже потолка смертельно опасные железяки, жаждущие нанизать на себя гостей. Чувствую, прогулка будет нелегкой. Вот зачем было строить ворота, чтобы потом таким способом встречать посетителей, крайне невежливо.